Глава девятнадцатая. Софи Кастел. Из портала мы сразу попали в гущу хвойного леса Аляски. Где-то вдали виднелись величественные горы в густом тумане, и слышалось биение быстрого потока воды о скалы. «А тут довольно прохладно», — поежилась Хена, потирая руками плечи. Сабина провела над ней рукой, и легкий пар окутал ее тело. «Что это?» — поинтересовалась «Я». «Согревающая магия», — ответила ректор и обратилась к хени «Тебе лучше?» «Да», — благодарно улыбнулась девушка. «Спасибо». «Вы это чувствуете?» — подал голос Саруман. Сначала я не поняла, что он имеет в виду, но когда сосредоточилась и прислушалась к своим ощущениям, я почувствовала тьму. Ее было так много, словно она окружала весь лес, горы и даже близлежащие воды. «Вы думаете о том же, о чем и я?» — насторожился Джозеф. «Это Зеро!» — озвучила я мысли вслух. «Это его сила и сила смерти, что он черпает!» Еще раз внимательно осмотревшись и прислушавшись к окружающим звукам, я поняла, что кроме плеска воды ничего не слышно. Ни стрекотания цикад, ни пения птиц, ничего. Словно нет в лесу ни одного живого существа. Он никогда раньше такого не видел». Ошарашенно прошептал маг, обратившись к Сабине. «Как думаешь, чем это чревато?» «В лучшем случае, неосознанным созданием давно исчезнувших чудовищ», ответила она. «А в худшем — гибелью нашего мира». «Давайте как можно быстрее покончим с этим, напрягся гибрид. Куда нам надо?» «Туда», указала ведьма на самую вершину горы. «А сразу туда нельзя было открыть портал?» Тут же возмутился он. «Нет, магия не пускает». «Пойдемте», — вздохнула я и первой сделала шаг. «Не стоит нам тянуть время». Шли мы очень долго. Пробирались сквозь заросли, колючие кусты, сросшиеся деревья. Складывалось такое впечатление, что сама природа нас не пускает дальше. Только непонятно, чтобы уберечь или чтобы задержать. С каждым шагом становилось все сложнее идти. Накатывала слабость, ужасно хотелось спать, Но, спотыкаясь и падая, мы поднимались и продолжали настойчиво идти, поддерживая друг друга. Через несколько километров стало еще хуже. Когда Джозеф в очередной раз подкнулся и уже не смог самостоятельно подняться, я подошла к нему, чтобы помочь, и увидела его черные глаза. Я знал этот взгляд. Такой взгляд бывает у вампиров, когда их одолевает жажда крови. «Что с тобой?» – обеспокойно спросила я. «Ты голоден?» да прорычал он, но это невозможно. Я же поел прямо перед уходом. «Это все темная магия», проворчал Саруман. «Это она так влияет». «Держи», — я подставила ему свое запястье. «Я не питаю себе подобными», промолвил он, с отвращением отодвигая мою руку от своего лица. «Во мне есть магия ведьм», — настаивал я. «Я не совсем гибрид, помнишь?» Джозеф посмотрел на меня глазами, полными сожаления и впился в мое запястье. Ему потребовалось несколько секунд, прежде чем он смог прийти в себя. «Спасибо», — наконец промолвил он. «Мне уже гораздо лучше». Две маленькие ранки на моей руке тут же затянулись, словно ничего и не было. Пройдя еще пару километров, я заметила, что Хена начала дрожать от холода. «Что-то не так», — нахмурилась Сабина. «Моя магия. Она словно куда-то утекает». Ее становится меньше. — Я это тоже чувствую, — поддохнулся Руман. — А во мне ее как будто вообще нет, — подала голос Хена, попробовав создать сгусток энергии на своей ладони, но ничего не вышло. Я словно стала обычным человеком. — Видимо, скоро придет моя очередь, — вздохнула я. Вдруг мы услышали жуткое дребезжание, словно нас постепенно окружало множество пауков. а А-а-а! истошно стошно заорала Хена, указывая вдаль пальцем. Я проследила за ее полным ужас-взглядом и оцепенела от страха. На нас смотрел черными бусинами глаз огромный паук. Он был выше меня ростом в два, если не в три раза. Моя арахнофобия тут же дала о себе знать. Я просто не могла пошевелиться. Ужас, сковавший меня, заставил стоять и смотреть на это мохнатое многолапое чудовище. Паук открыл свою пасть и издал настолько громкое стрекотание, что оно эхом разнеслось по всему лесу. В ту же секунду со всех сторон нас окружили его сородичи, и хоть ростом они были чуть ниже нас, это ничуть не умаляло их отвратительного внешнего вида. Время словно замедлилось. Все встали в боевые стойки, готовые к бою. Я же защищала Хену, спрятав ее за свою спину «Кто вы?» — басистым голосом заговорил паук. «Что вы забыли в нашем лесу?» «Мы не желаем причинить вам вред», ответила я, внимательно наблюдая за всеми пауками. «Ведь их вожак может нас отвлекать, пока его мелкие сородичи будут к нам подкрадываться, чтобы застать врасплох. Мы всего лишь ищем нашего друга». «Ты Кумо?» с удивлением в голосе воскликнула Сабина. «Но это невозможно. Вы же все вымерли». «Все да не все», ответил Кумо, и, клянусь, я видела его ухмылку. Из его клешней капал яд, а это означало только одно — либо он, либо мы. «Кто тебя создал?» — подал голос руман «Полагаю, вы его знаете, и за его головой вы идете. Но я не могу этого допустить. С каких пор кума защищает магов? Таково условие моего выживания и выживание моего вида» пока соруман сабина и кума напряженно беседовали я вдруг призадумалась а чего он тянет время ведь в одно мгновении может убить или хотя бы попытаться убить нас всех и тут в моей голове всплыли строки из книги по основам магических существ что мы изучали на первом курсе он плетет свою паутину в форме купола на поверхности земли и я посмотрела на небо и обнаружила что крупная липкая и, по всей видимости, прочная паутина отделяет пространство между нами и облаками. «Ах ты, хитрая тварь!» В одно мгновение вспылила я и, направив руку к небу, выпустила огненную магию, расплавив паутину дотла. Мелкими угольками сожженная паутина осыпалась на нас, частично растворяясь в воздухе. «Это невозможно!» — воскликнул кума. «В тебе не должно быть магии!» Его сородичи тут же помчались на нас. Сабина, Джозеф и Саруман тотчас встали впереди нас и защищали кто как мог. Сабина и Саруман использовали магию, сжигая, разрывая на части и взрывая в воздухе пауков, заранее окружив себя защитным куполом от исходящего кислотного яда. Джозеф тоже от них не отставал. Используя вампирскую силу и скорость, он уничтожал одного за другим, мгновенно излечиваясь, от полученных от пауков ранений. а, -а, -а закричала стоящая позади меня Хенна. Я обернулась и увидела, что из-под твердой поверхности земли в нашу сторону вылезает один из пауков. Я могла бы применить свое основное огненное заклинание, но был большой риск поранить Хенну. На размышления оставались доли секунды, и, понимая, что другого выхода нет, я применила запрещенное заклятие, которое когда-то самостоятельно изучила, находясь в библиотеке особняка Сабины. «Тарвента!» — воскликнул я, направив руку на паука, искренне желая причинить ему смертельные мучения. Паука опрокинулся на спину и издал жуткий писк, от которого хотелось заткнуть уши. Тут же, схватив Хену за руку, я спрятала ее за собой, не отпуская и выпуская огненную магию, испепелив мерзкую тварь дотла. Как только мы разобрались с сородичами кума, Паук застрекотал, встал на дыбы и помчался на нас. Мы одновременно применили магию, объединив ее, но она не причинила кума никакого вреда. Как только ему оставалось до нас несколько метров, Сабина и Саруман отскочили в стороны. Я же успела только оттолкнуть Хену на безопасное расстояние. Однако, не рассчитав силы, я оттолкнула ее слишком сильно, но Джозеф успел ее поймать, чтобы она не поранилась. Вот только я сама уклониться от атаки кума не успела. Его клешни сжали меня, приподняв над землей. Его огромные черные глаза победно смотрели на меня. Кислотный яд стекал по моей коже, причиняя неимоверную боль. Сабина вместе с руманом пытались мне помочь, применяя разного рода магии и заклинания против кума, но он словно был в невидимом щите, так что ни одна магия его не брала». И как только я почувствовала, что силы начали покидать меня, словно он высасывает мою жизнь, моих сущностей, я решила рискнуть, применив еще одно запрещенное заклятие и прокричала, уперев руки в его мохнатую голову. «Алия, креатура!» В одно мгновение клешни разжались, и я приземлилась на колени, больно ударившись о твердую землю, акума упал, подняв слой земной пыли. «Что случилось?» Непонимающе уставился Джозеф, а вместе с ним и остальные. «Я применила смертельное заклятие», — тяжело дыша ответила я. «Такое заклятие, конечно, имеет последствия и для применившего его, ведь, произнося смертельное заклятие, маг вкладывает большую часть своей силы, своей энергии». Я согнулась пополам и, закрыв глаза, пыталась восстановить дыхание и унять подступающую тошноту. «Ты применила Алия Креатура?» — испуганно удивилась Сабина. «Но откуда ты его знаешь?» «Читала в книге древние заклинания, которые нашла у тебя в библиотеке». «Ты хранишь такие?» — выделил последнее слово Саруман, с возмущением обращаясь к ректору. «Книги у тебя в библиотеке?» «В запечатанной библиотеке», — ответила ведьма. «И не забывай, мой дом живой!» Вполне вероятно, он сам подкинул эту книгу софии Почему ты ее вообще не уничтожишь? — Руки никак не доходят, — притворно отмахнулась женщина. — Хватит припираться, — неожиданно скомандовал Джозеф, помогай мне подняться. — Ты как, можешь идти? — Да, — ответила я, собирая остатки своей силы. — Я в порядке. Софи, строго посмотрев на меня, обратилась Сабина. — Никогда больше не применяй заклятия из этой книги. Древние заклинания не просто так были в запечатанной библиотеке. «Знания, которые дает эта книга, опасны не только для окружающих, но и для самого мага. Именно поэтому они строго запрещены законом, и любой, кто их применит, независимо от своих намерений, будет лишен своей силы и навечно заперт в адекс». «Я поняла», — ответила я. «Да, с недавних пор у магов появилась тюрьма для преступников нашего сверхъестественного мира». Я эту тюрьму не видела, но ходят слухи, что это место настолько пропитано тьмой, что сводит людей с ума. Есть те, кто выдерживают и постепенно становятся овощами, а есть те, кто кончают жизнь самоубийством, не сумев выдержать безумие, которому его подвергла темная магия Адекса. Мы продолжили путь, постепенно приближаясь к жилищу Зеро. Однако после уничтожения Кума и его сородичей мы заметили кое-что очень любопытное. Стоило нам их уничтожить, как сила хены стала возвращаться, а Джозеф гораздо меньше испытывал жажду крови. Постепенно путь становился легче. Мы слышали пение птиц, стрекотание цикад. Нам открывался чудесный вид на океан, над которым ярко сияло солнце. Мы уже почти дошли до гор, как внезапно услышали чей-то завораживающий женский голос. Этот голос был прекрасен, нежный, глубокий, манящий обладательница голоса, напевала неизвестную мне мелодию, но даже несмотря на это я была готова ее слушать вечно. «Вы это слышите?» спросила я своих спутников, восторженно улыбаясь. «Кто это поет?» Но мне никто не ответил. Хена с восхищением смотрела куда-то вдаль. Сабина хмурилась. А вот Джозеф вместе с Руманом не стали зря терять времени и направились в ту сторону, откуда слышалось пение. «Эй, Джо!» окликнула я гибрида, но он меня словно не слышал. Тогда я подошла к нему и осторожно тронула его за плечо. «Что с тобой?» В ответ Джозеф небрежно убрал мою руку и, словно зачарованный, продолжал на пару с Суруманом идти в сторону берега. «Что это с ними?» — в недоумении спросила я у Сабины. «Это Фенфолки», — ответила она, продолжая хмуро смотреть, в сторону манящего океана. «Кто?» — понимающе переспросила Хена. «Финфолки», — повторила ректор, — «вы их еще не изучали. Эти существа подобие русалок, только питаются они людьми, приманивая их своим пением в воду». «Что-то вроде гипноза», — упрощенно объяснила Яхене, заметив по ее взгляду, что она не совсем поняла, что это за существа. «И что нам делать?» — в панике спросила она и указала на наших спутников. «Как нам их спасти?» «Нужно их оглушить» ответила ведьма. «И быстро!» В ту же секунду я оказалась возле Джозефа и одним движением свернула ему шею. «Что ты наделала?» испуганно воскликнула Хена. «Оглушила?» невозмутимо ответила я, перекинув тело гибрида через плечо. Сабина подошла к Саруману и, оказавшись за его спиной, закрыла ладонями его уши и прошептала заклинание. «Дорми!» Мак тотчас отключился и захрапел, безвольно упав на землю. Ректор провела над ним рукой, и тело мага окутала защитная оболочка красного оттенка. Затем она взмахнула рукой, и магия приподняла его над землей. Мы уже собирались уходить, когда нас донесся яростный визг, который чуть не взорвал наши барабанные перепонки. Заткнув уши, мы в недоумении уставились друг на друга. «Что это такое?» — прокричала я сквозь невозможный звук. «Полагаю, это финфолки», — ответила ректор, как только виск прекратился. «Мы посмотрели в сторону океана и увидели, что разозлённые существа направляются к нам». «Это странно», — удивлённо промолвила женщина. «Они никогда не нападают на сухопутных, даже когда теряют свою жертву». «Но, похоже, они передумали», — ответила я, встав в боевую стойку. Ректор переместила тело мужчин к ближайшему дереву и связала их магически созданной цепью. «Хена», — обратилась она к ней, — «охраняй их». Затем ведьма повернулась ко мне. «А мы с тобой постараемся уничтожить водных монстров». «На них хотя бы действует наша магия?» — с сомнением спросила я. «Ведь об этих существах я совершенно ничего не знала». «В книгах про это не сказано», — ответила Сабина. «Поэтому сейчас как раз и проверим». Не успели мы сделать и шаг навстречу монстрам, как нас окружил водный купол и потащил к воде. Уже у воды купол разделился на две части. В одной осталась я, в другой — Сабина. Я попыталась разбить купол. Сначала магией, но он поглотил ее. Затем собственными силами, но он не разбивался. Однако, как только мы достаточно отдалились от берега, купол неожиданно лопнул, как мыльный пузырь, и мы упали в воду. выплыв на поверхность, я попыталась осмотреться и найти Сабину, но ее нигде не было. «Сабина!» Прокричала я, продолжая осматриваться. Паника постепенно начала накатывать на меня. Вдруг она не смогла выплыть? Вдруг я вообще не сумею ее найти? Вдруг ей нужна помощь? Тетя Сабина! Я звала ее, пока не увидела под водой странный силуэт. Он промелькнул так быстро, что я даже не успела его рассмотреть. Но уже в следующую секунду что-то хвостатое со спинным плавником, больше похожим на выпирающее острые, как кинжал, ребра, неожиданно выскочила из воды и набросилась на меня, утаскивая в глубины океана. Я попыталась вырваться, но оно слишком крепко удерживало меня. Когда я перестала брыкаться, я смогла внимательно осмотреть существо, напавшее на меня. Это было нечто женского пола. У нее была синяя кожа, очень широко расставленные глаза, приплюснутый нос, без губы бровей. А вместо пальцев, удерживающих меня, я обнаружила перепонки с острыми концами. Она прокричала мне прямо в лицо, и я увидела огромные острые зубы у нее во рту. Ее крик был похож на жуткое стрекотание вперемешку со звуком, который издает ястреб. Но именно он помог мне выйти из оцепенения, в котором я находилась. В одно мгновение я создала огненный шар в своей руке и направила его на фенфолку, оттолкнув ее от себя. Я уже направлялась на поверхность воды, как что-то схватило меня за ногу, продолжая утаскивать на дно океана. «Стурпор!» — попыталась прокричать я, направив руку в сторону удерживающей меня финфолки, но из моих уст вырвалось лишь бульканье, впуская в мой организм еще больше воды. Существо тут же отпустило меня, не сумев больше пошевелиться. Я же могла думать лишь о том, чтобы поскорее выбраться на поверхность и найти Сабину. Однако это был еще не конец. Финфолки не желали меня отпускать. Они толпой набросились на меня со всех сторон, лишает даже малейшего шанса на то, чтобы выбраться. Они резали острыми концами своих перепончатых пальцев мою кожу. Открыв пасть и выставив острые зубы, водные монстры продолжали кровожадно смотреть на меня. Я уже начала терять сознание от нехватки воздуха и подсознательно удивилась этому, ведь ранее со мной никогда такого не случалось, как вдруг вокруг меня образовался яркий свет, отталкивая монстров в разные стороны». Чья-то рука схватила мое практически бессознательное тело и потащила на поверхность. «Сабина, прости, что не смогла вытащить тебя!» Эти слова последними прозвучали в моей голове, прежде чем я полностью отключилась. Очнулась я уже на берегу от жуткого кашля, который сопровождался выходом лишней воды из организма. Солнце ярко слепило мне в глаза, теплый песок грел спину. Возле меня сидели мои спутники обеспокоенный Саруман, заплаканная Хена, бледная Сабина и ухмыляющийся Джозеф. «Что это было?» — в недоумении спросила я. Я действительно не понимала, как могла захлебнуться водой и потерять сознание. Я ведь трибрит. Столько раз я без акваланга ныряла на дно океанов и морей и ни разу не захлебывалась водой. Всегда могла спокойно задерживать дыхание хоть на час, хоть на два. А тут, словно не трибрит, А «Обычный слабый человек»